Со стороны своей господин Галяткин почти всегда как-то не кстати опадал и терялся в те мгновения, в которые случалось ему абордировать кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывший для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился припорядочно, что-то пробормотал. Впрочем, кажется, извинение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 Вам дома сидеть никак невозможно. Я, крестьян Ванч, люблю тишину, проговорил господин Голядкин, бросая значительный взгляд на крестьяна Ивановича, и очевидно иссякло слов для удачнейшего выражения мысли своей. В квартире только я да Петрушка. Я хочу сказать, «Мой человек, Кристиан Ванч, я хочу сказать, Кристиан Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Кристиан Ванч. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Кристиан Ванч, тоже гулять выхожу». «Как? Да. Ну, нынче гулять не составляет никакой приятности». Климат весьма нехороший. Дас, Кристиан Ванч, я Кристиан Ванч хоть и смирный человек, как я уже вам кажется имел честь объяснить. Но дорога моя отдельно идет, Кристиан Ванч. Путь жизни широк. Я хочу, я хочу, Кристиан Ванч, сказать этим. Извините меня, Кристиан Ванч, я не мастер красно говорить. Хм. «Вы говорите...» «Я говорю, чтобы вы меня извинили, Кристиан Ванч. в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить», сказал господин Голядкин полуобиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. «В этом отношении я, Кристиан Ванч, не так, как другие», — прибавил он с какой-то особенной улыбкой. «И много говорить не умею. Придавать слогу красоту не учился». «Зато я, Кристиан Иванович, действую! Зато я действую, Кристиан Иванович!» «Хм... Как же это... Вы действуете!» — отозвался Кристиан Иванович. Затем на минуту последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Голяткина. Господин Голяткин тоже, в свою очередь, довольно недоверчиво покосился на доктора. «Я, Крестьян Иванович, стал продолжать господин Галяткин все в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством Кристиан Ивановича. Я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Кристиан Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами».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 и блеска наружного нет во мне. В этом, Кристиан Ванч я полагаю, оружие. Я кладу его, говоря в этом смысле. Все это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле оружие, и что он хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Кристиан Ванч, слушая его...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 но многозначащим голосом отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. — Кристиан Иванович! Вошедший сюда, я начал извинениями. Теперь повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Кристиан Иванович, от вас скрывать нечего. Я человек маленький, сами вы знаете, но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек.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 Не стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почище. То есть я хочу сказать нас с ними, Кристиан Ванч. я не хотел сказать с вами. Полуслов не люблю, мизерных двуличностей не жалую, клеветою и сплетни гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми и каждодневно. Спрошу я вас только, Кристиан Ванч, как бы стали вы... «Мстить врагу своему, злейшему врагу своему тому, кого бы вы считали таким», заключил господин Голядкин бросив вызывающий взгляд на крестьяна Ивановича. «Хотя господин Голядкин проговорил все это да нельзя отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но между тем с беспокойством» с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Иванча. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Иванча. Но к изумлению и к совершенному поражению господина Галяткина Крестьян Иванч что-то пробормотал себе под нос –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 предвинул бумагу, выкроил из нее докторской формы лоскутики и объявил, что тотчас пропишет, что следует. ⁇ Нет, не следует, крестьян Ванч, нет, это вовсе не следует ⁇ проговорил господин Галяткин, привстав с места и хватая крестьяна Ванча за правую руку. Этого крестьяна Ванча здесь вовсе не надобно.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 Подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Схлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукой, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Кристиана Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец крестьян Ванча опомнился от своего изумления. Полноте, успокойтесь, садитесь, проговорил он наконец, стараясь посадить господина Голяткина в кресло. У меня есть враги, крестьян Иванович! у меня есть враги.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 Перед порядочным человеком нос задирает теперь. Хм, как же вы это понимаете? Я говорю Кристиан Ванч про известного человека, про общего нам знакомого Кристиан Ванч, например, хоть про Владимира Семеновича. А, -а, а, да, Кристиан Ванч я знаю некоторых людей, Кристиан Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтобы иногда правду сказать. А, как же это? Да уж так -с. Это, впрочем, постороннее дело. Умеют это -к иногда поднести кокус соком. Что? Что поднести? Кокус соком, Кристиан Иванович. Это пословица русская. Умеют иногда, кстати, поздравить кого-нибудь, например. Есть такие люди, Кристиан Ванч. Поздравить? Да, поздравить, Кристиан Ванч. Как сделал на днях один из моих коротких знакомых. Один из ваших коротких знакомых. А, как же это? сказал Кристиан Ванч, внимательно взглянув на господина Голяткина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 Да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нищечка, Владимир Семеновича. Да что мне, Кристиан Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволеньем сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал, дескать, говорю, Владимир Семенович. Я теперь все сказал. Позвольте же мне удалиться. хм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 Да, Кристиан Ванч, и все-то мы так. Чего? Старикашка в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню, бабью заплетут какую-нибудь такой. Ну что тут слушает? Без него невозможно. Сплетню вы говорите. Да, Кристиан Ванч, заплели они сплетню. Замешал свою руку сюда и наш медведь, и племянник его, наша нещичка. Связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали, что они выдумали, чтобы убить человека? Чтобы убить человека? Да, крестьяны Иванович, чтобы убить человека? Нравственно убить человека.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 сопровождая слова своим маленьким смехом и немного смутив ответом своим крестьян Ивановича. — Нет, вы не так это приняли. — Я хотел с своей стороны... — Я тоже хотел, крестьян Иванович, с своей стороны. Я тоже хотел, смеясь, продолжал господин Галяткин. — Однако ж я, крестьян Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь...